Девятнадцать. Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. «Будем стоять два. Пожалуй, одних суток хватит», — сообщил Жуж Шаймар. «Что значит стоять?» — поинтересовался Чаба Унасло, наш ручной журналист и наш пропуск в вечность. «Карантин», — объявил Шаймар безапелляционно. «Где Гаал?» «Нет, не палеонтолог. Где?» «А, вот вы, доктор». «И снова ко всем». Наш штатный доктор все растолкует. Разбиваем лагерь. Не теряем время. Маргит, друг мой, организуйте, пожалуйста. Какой еще карантин? Спросил я Шаймара, когда он увлек меня несколько в сторону от толпы. Цдар, Дар, идите сюда. Что такое... Это действительно карантин, доктор Гаал? Прищурился жуж Шаймар. В честь чего? Поинтересовался я на полном серьезе. Я бы понял что-то о карантине, если бы мы возвращались. Тропики, то, все. Мало ли, какую заразу можно приволочь из джунглей. Но сейчас. Мы же только день, как из новой столицы, и мы... Доктор Гаал, сколько разных пилюлей противобактерицидного действия мы напринимали в последнее время. Помните? — Ещё бы не помнить, — удивился я. — Я же врач экспедиции. Я всё сам фиксировал. — Ну вот, — кивнул Жуж Шаймар. В эти сутки все это комплексное воздействие проявит себя. Организмы наших людей ослаблены. Некоторые будут переносить прививки достаточно тяжело. — И что? Все в одно время, что ли? — Что вы затеяли, господин Шаймар? Почему не согласовали со мной? Это ведь я отвечаю за здоровье верен, Уймитесь, доктор Гаал. Со сталью в голосе распорядился Шаймар. — Что я вам буду объяснять? Я сам не очень в курсе. Но мне были даны вполне ясные рекомендации. Мы должны стоять сутки, может даже двое. Будет зависеть от обстановки. А вам, доктор Гаал, просто следует сообщить нашим людям, что все в норме. И что это действительно карантин. Или там, посткарантин, вызванный воздействием прививок и лекарств. И постарайтесь делать свою работу убедительно, доктор Гаал. А сомнения свои оставьте при себе. Все эти сомнения по поводу моих распоряжений. Я, Жуш Шаймар, начальник этой экспедиции, и именно я, только я, за нее отвечаю. И я вам говорю, в ближайшие сутки будет некоторый кризис по вашей части, доктор. Да-да, именно по вашей. Вы поняли, что от вас требуется, доктор Гаал? Вроде да, профессор Шаймар. Вроде как да. Вот и займитесь своими делами. Когда расставят вашу палатку, начните активную деятельность. Повальное измерение температуры, давление. Ну, вам-то лучше знать. Можете и анализы собрать, только вот... Не слишком увлекайтесь, Дар. Насколько я ведаю, кризис скажется на всех. И вы сами не станете исключением. — Что за кризис все-таки? — спросил я снова. — Может, нам с пищей дали вакцину, о коих я не в курсе? — Подойдет, Дар. Натянуто выжил улыбочку Шаймар. Можете размышлять в этом ключе, если уж вам обязательно требуется объяснение. Только не впутывайте в свои теории заговора остальной личный состав. Пусть хотя бы для них это будет обыкновенным карантином. Все понятно, доктор Гаал. Более-менее, профессор. Могу идти? Приступать? Разумеется. Жуш-Шаймар ободряюще тронул мое плечо. Я развернулся и подумал. Все же былое нахождение в действующей армии очень помогает в жизни. Не был бы я на войне, сейчас задал бы начальнику кучу лишних вопросов. А так все ясно-понятно. Приказ и никаких гвоздей. Что я в самом-то деле? Выдувальщик сферы какой-нибудь, чтобы знать все и обо всем. Мое дело маленькое — лечить больных. Больных вроде бы покуда не наблюдается, но мало ли что. Подождем.